Глава 35. Как ни странно, открытие не испортило мне удовольствия от вечеринки, прекрасного дома и милых людей. Я любила Нину, у меня не было в том ни малейших сомнений, и получив очередное доказательство того, что мы никогда не будем вместе, должна была бы жестоко страдать. Но я не страдала, ведь я уже знала, что у него есть девушка, и что я этой девушке не гожусь под метки. Новость состояла в том, что она оказалась дочерью профессора Глиани, выросшей в этом доме среди этих книг. Вместо того, чтобы огорчиться, я успокоилась. Он сделал правильный и единственно возможный выбор. Сами законы природы были на стороне этой пары. Иначе говоря, я как будто вдруг увидела перед собой столь совершенную гармонию, что мне оставалось лишь любоваться ею со стороны. Но дело было не только в этом. Не успела Арманду сказать «Надя, Это Елена, мамина ученица, как девушка тут же бросилась меня обнимать, приговаривая «Елена, как я рада, что наконец с тобой познакомлюсь!» И Надя, не давая мне вставить ни слова, принялась, в отличие от брата нешутливо, а всерьез, нахваливать мои сочинение, их содержание и стиль. И делала это так искренне и с таким воодушевлением, что я как будто перенеслась в класс, где ее мать, приводя меня в пример, вслух читала мои работы — Пожалуй, сейчас мне было даже приятнее, потому что два человека, мнением которых я дорожила, Нино и Лила, слушали ее и могли убедиться, что в этом доме ко мне относятся с любовью и уважением. Я с удивительной для себя легкостью подхватила ее дружелюбный тон и включилась в разговор, который мы вели на литературном итальянском. Как ни странно, сейчас он вовсе не казался мне искусственным и школьным. Я спросила Нину, как он съездил в Англию. Поинтересовалась у Нади, какие книги она читает и какую музыку слушает. Я танцевала с Армандо и с другими ребятами, которые приглашали меня на перебой. И решилась даже на рок-н-ролл. Во время которого у меня с носа слетели, но, к счастью, не разбились очки. Это был чудесный вечер. В какой-то момент я заметила, что Нино о чем-то тихо говорит с Лилой. Судя по всему, он приглашал ее на танец. Она отказалась и вышла из комнаты, а потом я потеряла ее из вида. Прошло немало времени, прежде чем я снова о ней вспомнила. Постепенно танцоры утомились, зато Армандо, Нино и еще два парня их возраста завели между собой оживленный спор. После чего вместе с Надей вышли на балкон, остудить разгоряченные головы, а заодно вовлечь в обсуждение профессора Глиани, которая сидела там и курила, наслаждаясь одиночеством и прохладой. «Пойдем?» Предложил мне Арманду и взял меня за руку. «Сейчас только подругу найду», — ответила я. Я обошла почти все комнаты и, наконец, обнаружила Лилу. Она стояла напротив книжного стеллажа и внимательно изучала корешки. Пойдем на балкон», — позвала я ее. «Зачем?» «Освежиться, поболтать». «Иди, если хочешь». «Тебе скучно?» «Нет, я смотрю книги». «Да уж, их здесь хватает». «Угу». В ее голосе я уловила недовольство. Ну да, весь вечер ее никто не замечал. «Это все из-за кольца», — подумала я. «А может, никому нет дела до ее красоты, потому что здесь ценят таких девушек, как Надя? А может, Лила, познавшая замужество, беременности, выкидыш, создавшая коллекцию обуви и научившаяся зарабатывать деньги, понятия не имеет, какова ее роль в этом доме, так не похожем на наш квартал? Зато у меня здесь точно есть своя роль». Я вдруг поняла, что трещина, расколовшая нас в день свадьбы Лилы, гораздо глубже, чем я думала. Я не просто умела общаться с этими людьми, мне было с ними намного легче, чем со старыми друзьями из нашего квартала. Единственное, что омрачало мне чудесный вечер, — это нежелание Лилы присоединиться к компании, ее демонстративное стремление отколоться от остальных гостей. Я потащила ее на балкон. Кое-кто еще танцевал, но вокруг профессора Гляни собрался кружок спорщиков — Из четырех парней и двух девушек. Правда, говорили только парни. Единственной женщиной, принимавшей участие в дискуссии, правда, с немного ироничным видом, была сама учительница. Мне бросилось в глаза, что те из ребят, кто был постарше, Нину, Арманду и еще один парень по имени Карло, спорили не с ней, а друг с другом, обращаясь к профессору Галлиани как к арбитру. Даже Арманду, если и высказывал мысли, опровергающие утверждение матери, адресовался не к ней, а к Нину. Карло выступал на стороне Галиани, но полемизируя с друзьями, выдвигал собственные аргументы. Нино не соглашался ни с кем, но слова профессора опровергал с вежливой улыбкой, а на Арманду и Карло нападал, не скрывая горячности. Я слушал их затаив дыхание, из их слов, как из бутонов у меня в мозгу распускались пышные цветы. Если цветок был мне знаком, я согласно кивала, выражая одобрение. Если нет, оставалась безучастной, чтобы не обнаружить свое невежество. Во втором случае я, разумеется, начинала нервничать. Я не понимала, о чем или о ком идет речь. Произносимые ими звуки звучали для меня бессмыслицей и говорили мне лишь о том, что мир, имен, событий и идей бесконечен, и всех моих ночных бдений над книгами слишком мало, чтобы их охватить». что я должна еще больше учиться, чтобы вести беседы с Нину, профессором Галиани, Карлу, Армандо и иметь право сказать «да», я это знаю. Планете грозит серьезная опасность, ядерная война, колониализм, неоколониализм, черноногие, секретная вооруженная организация, национальный фронт освобождения, массовые убийства, галлизм, фашизм, Франция, армия, величие, честь. Сартр, пессимист, но верит в парижских рабочих коммунистов. Политические ошибки руководства Франции и Италии, необходимость левого поворота, на нынни, визит Фонфани в Лондон, Макмиллан, Конгресс христианских демократов в Неаполе. Примечание. Сарагат Джузеппе, итальянский политик, создатель и многолетний лидер итальянской демократической социалистической партии, президент Италии с 1964 по 1971 год, Нани Петро, итальянский политический и государственный деятель-журналист, Фанфани Аменторе, политик, временный президент Италии в 1978 году, неоднократно председатель Совета министров, министр иностранных и внутренних дел, Макмиллан Гаральд. Английский политик и государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1957-1963 годах. Конец примечания. Последователи Фонни Мора, левое крыло христианско-демократической партии. Примечание. Мора Альдо, председатель Совета министров Италии в 1963-1968 годах. Конец примечания. Социалисты, которые в конце концов легли под власть, Только мы, коммунисты, при поддержке пролетариата и своих парламентариев, сумеем провести в Италии левоцентристские законы. Но если так пойдет, то марксистская-ленинская партия превратится в социал-демократическую. Вы видели, что сделал Леоне в начале нового учебного года? Примечание. Леоне Джованни, итальянский политик, дважды премьер-министр, президент Италии с 1971 по 1978 год. Конец примечания. «Словами мир не изменишь», — недовольно качал головой Армандо. «Без крови и насилия не обойтись». «Должен быть четкий план», — спокойно возражал ему Нино. Градус спора все повышался, и профессор Голиани вслушивалась в каждую реплику. Как же много знали эти парни. Они держали в руках весь мир. В какой-то момент Нино благосклонно отозвался об Америке и с безупречным произношением сказал несколько слов по-английски — За прошедший год голос у него изменился. Стал ниже, в нем появилась хрипотца, и говорил Нино уже не так резко, как на свадьбе Лилы или в школе. Он рассказывал об Бейруте так, словно был там только вчера. Цитировал Данила Дольче, Мартина Лютера Кинга и Бертрана Рассела. Примечание. Дольче Данило, итальянский писатель, поэт, публицист, социолог и общественный деятель. Конец примечания. Судя по всему, Нино поддерживал организацию под названием «Мировая бригада солидарности» и одернул Армандо, когда тот отозвался о ней с сарказмом. Нино разгорячился, его голос окреп. Я им любовалась. Он говорил, что технический прогресс достиг такой степени развития, что способен побороть колониализм, голод и войны. Я слушала его как зачарованная, окончательно запутавшись в тысячи незнакомых имен и понятий. Что такое галлизм? Секретная вооруженная организация, социал демократии и левый поворот. Кто такие? Данила Дольче, Бертран Рассел, Черноногие и последователи Фанфани. Я понятия не имела, что случилось в Бейруте и в Алжире, но во мне с каждой минутой росло желание защитить Нину и выразить поддержку каждому его слову. В первый раз за весь вечер я почувствовала, что завидую Наде, которая стояла рядом с ним, как... «Младшее, но лучезарное божество». И вдруг я поняла, что уже сама говорю. Это произошло как-то само собой, как будто моим голосом заговорил какой-то другой человек, уверенный в себе и компетентный. Я еще сама не знала, что именно хочу сказать, но только что услышанные фразы, обрывки сведений, которые я почерпнула из книг и газет, которые давала мне профессор Галиани, соединились у меня в голове в некое единое целое и вытеснили робость». Я говорила на чистом литературном итальянском, который «отточила», «корпя над переводами из греческого и латыни». Я отстаивала позицию Нино, подчеркивая, что не хотела бы жить в мире, где есть войны. Мы не должны повторять ошибки своих предшественников. Современная война с использованием атомного оружия приведет к всеобщей гибели. Если мы позволим ей начаться, то будем хуже нацистов. Я вложила в свою речь столько чувств, что к глазам подступили слезы, Закончила я тем, что мир нуждается в срочной переделке, потому что в нем еще слишком много тиранов, которые держат в рабстве целые народы, но переделывать его надо мирными средствами. Не уверена, что моя речь понравилась всем. Армандо нахмурился, а блондинка, имени которой я не знала, бросила на меня насмешливый взгляд. Но Нино, пока я говорила, согласно кивал. Профессор Галиани, подводя итог дискуссии, Повторила пару моих выражений и один раз сказала, как справедливо заметила Елена, но больше всех меня обрадовала Надя. Она оторвалась от Нину, подошла ко мне и шепнула мне на ухо, «Молодец! Ты не только умная, но и смелая!» Лила, стоявшая рядом со мной, не произнесла ни слова. Профессор гляни еще продолжал говорить, когда она больно дернула меня за руку и прошипела на диалекте, «Скука смертная!» Спроси, где у них телефоны, позвони Стефану, а?